Белка стояла в магазине дятла и примеряла брюки, а он держал перед ней зеркало. «Да, — сказала Белка, — «не знаю, не знаю». «Да ладно тебе», — сказал дятел, — «бери, чего там? Порадуй старика». «Не знаю, не знаю», — сказала Белка. Прозвенел звонок, и на пороге появился жираф. «Шнурки у вас имеются?» «Шнурки», — сказал дятел, — «вот вопрос, да вы присаживайтесь». «В любом случае, у меня есть кое-что для вас. Шнурки там, не шнурки!» Потом зашел Жук. Ему бы хотелось шляпу. Такую маленькую, черненькую. И чтоб слева – бархатная пёрышко. А посередине – чтоб медная кнопочка. А по низу – окантовочка. желтенькая. Размерчик четыре с половинкой. «Я подумаю», – сказал дятел. «Нет», – сказал жираф. «Две мысли одновременно думать нельзя. По крайней мере, у меня так». «Не знаю, может быть, у вас как-то по-другому?» «Нет, у меня то же самое», — сказал дятел. «А шапочка такая сколько стоит?» — поинтересовался жук. «Если дорого, то я не возьму». «Так я и думал», — сказал жираф. «А сейчас вы о чем думаете?» «Как-то они все-таки тесноваты», — сказала белка. Прозвенел звонок, и в комнату вползла змея. Ей просто хотелось взглянуть на себя в зеркало в полный рост. «Потолок у вас красивый какой!» Заметила она, томно закатывая глаза и подползая ближе к зеркалу. «Да чего там?» — сказал дятел. «Балки до да стропила!» «О чем бишь я?» — спросил жираф. «А мне можно зеркальце? Шапочку примерить!» сказал жук и выхватил зеркало у змеи, которая только-только вытянулась в полный рост и приступила к самосозерцанию. Нет, сказала пелка, не возьму я их, это совсем не мой размер. Совершенно верно, сказал дятел, это совсем не твой размер. Я бы вообще здорово удивился, если бы это был твой. То есть вы уже и не помните? – спросил жираф. Как же, как же? – отвечал дятел. Теперь же совсем одновременно. Разочарованная змея потихоньку скользнула к выходу. Ей так и не удалось узнать, какой у нее вид в полный рост. «А вот у вас раньше такие галстучки были, с блесточками!» — сказал жук. «Да, правда!» — отозвался дятел. «Надо же, запомнились!» «С булавочками еще, с такими, с лакировенькими!» — не унимался жук. «Нет, вот за это уже не поручусь!» — сказал дятел и повернулся к жирафу, который крепко схватил его за плечо. «О чем вы только думаете?» — рявкнул жираф. «Да!» — сказал дятел. «Тоже верно!» Белке никак не удавалось стащить себя себя брюки, и она, дергаясь и брыкаясь, вывалилась через магазинную дверь на порог. Но подняться не сумела и съехала вместе с брюками к пруду, где, все еще сражаясь с ними, ушла под воду верхом на лягушке. «И как только ты догадалась, здесь вовремя очутиться?» — спросила Белка чуть позже, когда лягушка вытащила ее на берег к магазину. «Погоди, увидишь!» — ответила лягушка. Вскоре после этого к выходу прошествовал жук. На голове его красовалась нелепая черная шляпа, закрывавшая ему глаза. Безуспешно пытаясь сдвинуть ее со лба, он свалился в воду и тут же был спасен лягушкой. Продрогшие и промокшие побрели Белка и жук по берегу, До них донесся крик жирафа. «Ну, тогда, может быть, вы в конце концов случайно знаете, что у вас тоже верно? Как вообще с этим? Что я ищу-то, по-вашему? И чего вы не знаете?» Наконец они поймали мимолетный взгляд дятла, сухонького, осутулившегося в уголке своего магазина. «Ну, у вас и вопросики, правду сказать!» — донеслось им вслед.